Пожалуй, в то время я был не совсем здоров, я бродил по улицам, мне нужно было уладить кое-какие дела, и горько усмехался, встречая почтенных людей. Допускаю, что вел я себя непозволительно, но в те дни моя температура редко бывала нормальной. Все усилия славной моей тетушки восстановить мои силы не достигали своей цели, не силы мои нуждались в восстановлении, но мозг жаждал успокоения. И я хранил пачку бумаг, врученных мне курсом, и не знал, что с ними делать. И его мать недавно умерла, мне сказали, что ухаживала за ней его нареченная. Однажды заглянул ко мне гладко выбритый человек, державший себя официально и носивший очки в золотое оправе. Сначала окольным путем, а затем с вкратчивой настойчивостью, он стал расспрашивать о том, что ему угодно было называть «документами». Я не удивился, ибо успел дважды поссориться из-за этого с начальником. Я оказался дать ему хотя бы один листок. Также я держал себя и с этим человеком в очках. Наконец он стал мрачно угрожать и с жаром доказывать, что фирма имеет право требовать все, касающееся ее территории. По его словам, мистер Курс должен был обладать обширными и своеобразными сведениями о неисследованных областях, ибо этот выдающийся и одаренный человек попал в исключительную обстановку, а потому... Я уверил его, что мистер Курц, какими бы сведениями он ни обладал, проблем коммерческих или административных не касался. Тогда он заговорил об интересе научном. потери будет велика, если... и так далее, и так далее. Я предложил ему статью «Искоренение обычаев дикарей», оторвав предварительно постскриптом. Он жадно ее схватил, но потом презрительно фыркнул. «Это не то, на что мы имели право надеяться», — заметил он. «И не надейтесь», — сказал я. «У меня остаются только его частные письма». Он удалился, пригрозив судебным преследованием, и больше я его не видел. Но два дня спустя явился еще один субъект, назвавший себя кузеном Курца. Ему хотелось узнать о последних минутах дорогого родственника. Затем он дал мне понять, что Курц был великим музыкантом. Он мог бы иметь колоссальный успех, сказал мой посетитель, бывший, кажется, органистом. И его жидкие седые волосы спускались на засаленный воротник пиджака. У меня не было оснований сомневаться в его словах. И по сей день я не могу сказать, какова была профессия мистера Курца, если у него была таковая, и какой из его талантов можно назвать величайшим. Я считал его художником, который писал в газетах, или журналистом, умевшим рисовать, но даже кузен его, который нюхал табак в продолжении нашей беседы, не мог мне сказать, кем он, собственно, был. Курц был универсальным гением. И я согласился со стариком, который шумно высморкался в большой бумажный платок и, взволнованный, удалился, унося с собой какие-то не имеющие значения семейные письма. Наконец посетил меня журналист, горевший желанием узнать о судьбе своего дорогого коллеги. Этот посетитель сообщил, что Курцу следовало бы избрать политическую карьеру. У журналиста были косматые прямые брови, торчавшие как щетина, коротко остриженные волосы и монокль на широкой ленте. Разговорившись, он заявил, что Курц, по его мнению, писать не умел, но как этот человек говорил? Он мог наэлектризовать толпу. У него была вера, понимаете? Вера. Он мог убедить себя в чем угодно, в чем угодно. Из него вышел бы блестящий лидер какой-нибудь крайней партии. «Какой партии?» – спросил я. «Любой!» – ответил тот. «Он... он был экстремист, не так ли?» и я согласился с ним. Он полюбопытствовал, неизвестно ли мне, что побудило его поехать туда. «Известно!» – сказал я и вручил ему знаменитую статью для опубликования, если он найдет ее пригодной. Он торопливо просмотрел ее, бормоча себе что-то под нос, затем произнес. «Пригодится» и ушел со своей добычей. Итак, я остался со связкой писем и портретом девушки. Она была красива. Я хочу сказать, что выражение ее лица казалось мне прекрасным. Я знаю, что даже солнечный свет может лгать, но никакое освещение и никакие позы не могли придать ее лицу такое выражение, внушавшее полное доверие. Казалось, она умела слушать с открытой душой, не питая никаких подозрений, не думая о себе. И я решил лично вернуть ей ее карточку и письма. Любопытство? Да, и, быть может, еще какое-то чувство. Все, что принадлежало курцу, от меня ускользало. Его душа, его тело, его станция, его планы, его слоновая кость, его карьера. Осталось только воспоминание о нем и его нареченное. Я хотел и это отдать прошлому. Хотел уступить все, что у меня от него осталось забвению последнему слову общей нашей судьбы. Я не защищаюсь. Тогда я неясно себе представлял, чего именно я хочу. Быть может, то был порыв бессознательной верности или завершение одной из тех иронических неизбежностей, которые таятся в человеческом бытии. Не знаю, не могу сказать, но я отправился к ней. Я думал, что воспоминания о нем, подобно воспоминаниям о других умерших, которые накапливаются в жизни каждого человека, Отпечаток в нашем мозгу уходящих от нас теней. Но перед высокой массивной дверью, между высокими домами, на улице, такой же тихой и нарядной, как аллея кладбища, мне предстало видение. Я увидел его на носилках. Он прожорливо открывал рот, словно хотел проглотить всю землю и всех людей. Он жил... Жил так, как и раньше, ненасытный призрак, стремившийся к блестящей видимости и страшной реальности. Призрак более темный, чем тени ночи и благородно задрапированный в складке великолепного красноречия. Видение, казалось, вошло в дом вместе со мной. Носилки, призраки насильщиков, дикая толпа послушных почитателей, мрак лесов, блеск реки, Бой барабана, ровный и приглушенный, как биение сердца, сердца тьмы победительницы. То был момент триумфа для дикой глуши, мстительный ее набег, которому, казалось мне, я один должен был противостоять, чтобы спасти другую душу. И воспоминание о том, что я от него слышал там, Под сенью терпеливых лесов, когда за моей спиной двигались рогатые тени и пылали костры, это воспоминание снова всплыло, и я вновь услышал отрывистые фразы, зловещие и страшные в своей простоте. И я вспомнил его гнусные мольбы и гнусные угрозы, гигантский размах нечистых его страстей, низость, муку и бурное отчаяние его души. А потом я услышал, как он однажды сказал сдержанно и вяло. «Вся эта слоновая кость, в сущности, принадлежит мне. Фирма за нее не платила, я сам ее собрал, рискуя жизнью. Все-таки я боюсь, как бы они не предъявили права на нее. М -м -м, положение затруднительное. Как вы думаете, что мне делать? Бороться?» Я хочу только справедливости. Он хотел только справедливости. На втором этаже я позвонил у двери из красного дерева, а пока я ждал, он, казалось, смотрел на меня с блестящей филенки, смотрел своим глубоким взглядом, обнимающим, осуждающим и проклинающим вселенную. И я снова слышал шепот. Ужас. Ужас. Спускались сумерки. Мне пришлось подождать высокой гостиной, где три узких окна поднимались от пола к потолку, словно светящиеся и задрапированные колонны. Блестели изогнутые и позолоченные ножки и спинки мебели. Холодным и монументальным казался высокий белый мраморный камин. В углу стоял большой рояль. Отблески пробегали по темной его поверхности, словно по мрачному полированному саркофагу. Высокая дверь открылась и снова закрылась, и я встал. В сумеречном свете она шла ко мне вся в черном, с бледным лицом. Она была в трауре. Больше года прошло с тех пор, как он умер. Больше года с тех пор, как она получила известие. Казалось, она будет помнить и оплакивать вечно. Вечно. Она взяла обе мои руки в свои и прошептала. «Я слышала, что вы приехали. И я заметил, что она не очень молода, во всяком случае уже не молоденькая девушка. Она созрела для верности, страдания и веры. В комнате, казалось, потемнело, словно грустный свет пасмурного вечера сосредоточился на ее лице». Эти белокурые волосы, это бледное лицо и чистый лоб были как бы окружены пепельным ореолом. Темные глаза смотрели на меня, взгляд был невинный, глубокий, доверчивый и внушающий доверие. Она держала свою скорбную голову так, словно гордилась этой скорбью, словно хотела сказать «Я, я одна умею грустить по нему так, как он этого заслуживает». Но когда мы пожимали друг другу руки, на лице ее отразилось такое безнадежное отчаяние, что я понял, она была из тех, кого не назовешь игрушкой времени. Для нее он умер только вчера, и, клянусь небом, это впечатление было настолько сильным, что и для меня он тоже, казалось, умер только вчера. Нет, даже не вчера, сейчас, сию минуту. Я увидел его и ее вместе. Его смерть и ее скорбь. Я видел ее скорбь в самый момент его смерти. Понятно ли вам? Я видел их обоих и слышал их обоих. Она сказала прерывающимся голосом. Я выжила. А мой напряженный слух уловил последний шепот вечного проклятия, слившийся с ее печальным возгласом. С испугом я спросил себя, что я здесь делаю, словно мне приоткрылась жестокая и нелепая тайна, которую человеку не подобает знать. Она предложила мне сесть, и я осторожно положил пакет на маленький столик, а она опустила на него руку. «Вы знали его хорошо», – прошептала она, помолчав. «В тех краях близость возникает быстро», – сказал я. Я знал его так, как только может один человек знать другого, и вы им восхищались, проговорила она, узнав его. Нельзя им не восхищаться, не правда ли? Он был замечательным человеком, сказал я нетвердым голосом, видя ее напряженный и умоляющий взгляд, так будто следивший, не сорвутся ли с моих губ еще какие-нибудь слова. Я продолжал. Нельзя было не любить его. Закончила она с жаром, а я в ужасе онемел. — О, как это верно! Но подумайте, ведь никто его не знал так хорошо, как знал и я. Он мне все доверял. Я знал его лучше, чем кто бы то ни было. — Вы знали его лучше, чем кто бы то ни было, — повторил я. Быть может, она была права, но с каждым произнесенным словом в комнате становилось все темнее. И только ее лоб, чистый и белый, казалось, был озарен неугасимым светом веры и любви. «Вы были его другом», — продолжала она. «Его другом», — повторила она громче. «Да, конечно, раз он дал вам это и прислал вас ко мне. Я чувствую, что могу говорить с вами, и... О, я должна говорить. И я хочу, чтобы вы...» Человек, слышавший последние его слова, знали, что я была достойна его. Это не гордость, да, я горжусь сознанием, что поняла его лучше, чем кто бы то ни было на земле, он сам мне это сказал. А с тех пор, как умерла его мать, у меня не было никого, никого, кто был. И я слушал, Тима сгущалась. Я даже не уверен был в том, какую связку бумаг он мне дал. Подозреваю, что он хотел мне доверить другие документы, которые начальник после его смерти просматривал при свете лампы. А девушка говорила, облегчая свою скорбь, уверенная в моей симпатии, она говорила так, как пьют жаждущие. И я узнал, что ее родные не одобряли ее помолвки с Курцем. Он был недостаточно богат или что-то в этом роде. И, право же, я не знаю, не был ли он всю свою жизнь нищим. Он дал мне основание предполагать, что недостаток средств загнал его в те края. «Разве тот, кто его слышал, мог не стать его другом?» — говорила она. Он привлекал к себе людей, обращаясь к тому, что есть в них хорошего. Она пристально смотрела на меня. «Это дар великого человека». Тихому ее голосу, казалось, аккомпанировали те, иные звуки, исполненные тайной отчаяния и скорби, какие довелось мне слышать. Журчание реки, шелест деревьев, раскачиваемых ветром, рокот толпы, слабый отзвук непонятных слов, шепот человека, говорящего из-за порога вечной тьмы. «Но вы его слышали! Вы знаете!» — воскликнула она. «Да, знаю». Сказал я чуть ли не с отчаянием в сердце, но склоняя голову перед ее верой, перед великой спасительной иллюзией, светившей неземным светом во тьме, в торжествующей тьме, от которой я не мог ее защитить, от которой я не мог защитить даже себя самого. «Какая утрата для меня, для нас!» Великодушно поправилась она и шепотом добавила Для мира. В угасающем свете я видел, как блестели ее глаза полные слез, слез, которым не суждено было пролиться. Я была очень счастлива и очень горда, продолжала она, слишком счастлива. Это продолжалось недолго, а теперь я несчастна на всю жизнь. Она встала. Ее белокурые волосы, отсвечивая золотом, казалось, ловили последние проблески света. И я тоже встал. «И от всего этого…» – продолжала она с тоской. – «От всех его обещаний, его величия, его доброй души и благородного сердца не осталось ничего, ничего кроме воспоминания, вы и я. Мы всегда будем его помнить. — поторопился я сказать. — Нет, нет. — воскликнула она. — Немыслимо, чтобы все это погибло, чтобы от жизни его, принесенной в жертву, не осталось ничего, кроме скорби. Вы знаете, какие грандиозные были его планы. Я тоже о них знала. Быть может, я не могла понять, но о них знали другие люди. Что-то же должно остаться. Его слова, во всяком случае, не умрут. Его слова останутся сказал я. «И его пример», – прошептала она, словно про себя. Люди смотрели на него снизу вверх, доброта его светилась в каждом поступке. «Его пример». «Да», – сказал я, – «и его пример». «Да, его пример. Об этом я позабыл. Но я помню. Я не могу, не могу поверить». «Не могу поверить, что никогда больше его не увижу. Что никто его больше не увидит никогда. Никогда. Никогда». Она простерла руки, словно вслед отступающему человеку. Бледные руки с переплетенными пальцами виднелись на фоне угасающей узкой полосы окна. «Никогда его не увидят ту минуту я видел его достаточно ясно. До конца жизни я буду видеть этот красноречивый призрак, а также и ее, трагическую тень, походившую в этой позе на другую, тоже трагическую женщину, которая была увешана бессильными амулетами и простирала обнаженные смуглые руки к сверкающему адскому потоку, к потоку тьмы. Вдруг она сказала очень тихо. «Он умер так же, как и жил. Тупая злоба шевельнулась во мне. Его конец был во всех отношениях достоин его жизни», — сказал я. «А меня с ним не было», — прошептала она. «Злоба моя уступила место бесконечной жалости». «Все, что можно было сделать», — пробормотал я, — Да, но я в него верила больше, чем кто бы то ни было на земле, больше, чем его родная мать, больше, чем чем он сам. Я была нужна ему. Я я бы сберегла каждое его слово, каждый вздох, каждый жест, каждый его взгляд. И я почувствовал, как холодная рука сжала мне сердце. Не надо, сказал я сдавленным голосом. Простите меня. Я так долго тосковала молча, молча. Вы были с ним до конца? Я думаю о его одиночестве. Подле него не было никого, кто бы мог его понять так, как поняла бы я. Быть может, никто не слышал. Я был с ним до конца, сказал я дрожащим голосом. Я слышал его последние слова. И в испуге я умолк. Повторите, — прошептала она надрывающим сердце голосом. «Мне нужно... мне нужно что-нибудь... что-нибудь, чтобы жить с этим!» И Я чуть было не крикнул. «Да разве вы не слышите?» Сумерки вокруг нас повторяли это слово настойчивым шепотом. Шепотом, угрожающим, как первое дыхание надвигающегося шквала. Ужас. Ужас. «Последнее слово, чтобы жить с ним», — настаивала она. «Поймите, я любила его. Любила!» И я взял себя в руки и медленно проговорил. «Последнее слово, какое он произнес, было ваше имя». И я услышал тихий вздох, а потом сердце мое замерло, перестало биться, когда раздался ликующий и страшный крик. Крик великого торжества и бесконечной боли. Я это знала. Я была уверена. Она знала. Она была уверена. И я слышал, как она плакала. Она закрыла лицо руками. Казалось мне, что дом рухнет раньше, чем я успею выбежать. Казалось, что небеса обрушатся на мою голову. Но ничего не случилось. «Небеса из-за таких пустяков не рушатся». Интересно, обрушились бы они, если бы я был справедлив и отдал должное Курцу. Разве не говорил он, что требует только справедливости? Но я не мог. Не мог ей сказать. Тогда стало бы слишком темно. Слишком темно. Марлоу умолк. Неясный и молчаливый он сидел в стороне в позе Будды, погруженного в созерцание. Никто не шелохнулся. «Мы прозевали начало отлива», – неожиданно сказал директор. И я поднял голову. Черная гряда облаков пересекала устья, и спокойный поток, ведущий словно к концу земли, струился мрачный под облачным небом. Казалось, он уводил в сердце Необъятной тьмы. Конец книги.